тение рецензий Вам очень понравилась книга. Вы читали её не отрываясь, подружились с её героями, мечтали, любили, смеялись и плакали вместе с ними. Вы погрузились в сюжет, не замечая ничего вокруг. И вот книга почти дочитана. Ах, как не хочется переворачивать последнюю страницу. Не огорчайтесь. Даже если история окончена, мир полюбившейся книги остаётся с вами. У вас масса возможностей. Читайте рецензии литературных критиков и отзывы других читателей. Обсуждайте книгу в социальных сетях. Делитесь своими впечатлениями о ней с друзьями и знакомыми. Не исключено, что по книге снят фильм. Посмотрите его, а через некоторое время просто возьмите и перечитайте её. Действительно великие произведения литературы хороши ещё и тем, что к ним можно возвращаться снова и снова, каждый раз находя в них что-то прежде незамеченное. Следуя нашим советам, вы никогда не расстанетесь с книгой. Она войдёт в вашу жизнь, станет частью вас. Переворачивая последнюю страницу, не забывайте, что ничто не мешает вам открыть первую страницу.